Вторая скрипка. Затихают аплодисменты, оркестр уходит, посетители встают и покидают филармонию. Мое место крайнее в ряду. Люди просачиваются мимо моих коленей. Я не встаю с кресла, слушаюсь. Сцена пуста, а музыка звучит. Грустная, негромкая. Откуда? Ни из-за кулис, нет. Откуда-то сверху, сбоку, вокруг меня. Я прислушиваюсь, что это? Схожу с ума, чтобы не бояться смерти. Какая красивая мелодия. Администратор интересуется, неплохо ли мне. Все в порядке, сейчас уйду. Она больше не возвращается. Я все сижу, и перед глазами под звуки музыки бегут кадры молодости. Шестьдесят лет назад. О боже, шестьдесят. Я сидела в этом же зале. Контрамарку принесла тетя Марочка. Она и вела меня в филармонию. Проводила в зал через служебный вход. Договаривалась с уборщицей, чтобы мне выносили маленькую скамеечку. «Поставь у второй колонны и жди начала, велела тетя. «Почему у второй?» – любопытствовала я. «Чем ближе, тем лучше видишь выражение наших лиц. А у первой неприлично». Отвечала Марочка и уходила за кулисы готовиться к выступлению. Первые зрители подтягивались еще не скоро, но я не вставала со скамеечки с первой минуты и до конца концерта. Боялась, что мое мягкое переносное кресло могут отнять. Постепенно зал заполнялся, по одному на сцену выходили оркестранты, настраивали инструменты, последним дирижер. Я выискивал на сцене Марочку. Маленькая пухленькая, склонившая голову к скрипке, она терялась в большом оркестре. Выражение ее лица отличалось от других музыкантов. Улыбалась широко, по-доброму, но одновременно и печально. Может, выражение печали придавало не полностью открывающееся века на левом глазу. Вторая скрипка, Тора, как с легкой грустью, называла свою роль Мара. Почему она выбрала меня из всех племянниц? чтобы привить любовь к филармонии. Наверное, потому что я ходила в музыкальную школу, хотя мои успехи на пианино нельзя было назвать блестящими. Иногда в свой выходной тетя Марочка заходила за мной и вела в ту же филармонию, только покупала два билета в портер. Я интересовалась, не надоедает ли ей ходить в одно и то же место и на работу, и отдыхать. Она вместо ответа гладила меня по голове и дарила улыбку. И ни слова про себя. Запомнился концерт Ван Клиберна. Потом ходили на скрипача Исаака Стерна. — Ты слышишь? Это поразительно, поразительно, поразительно! — шептала на ухо тетя. — Что? — Как он одновременно берет смычком сразу три звука! — Могу спутаться! Случилось это после концерта Стерна или какого-то другого, когда образ моей наставницы дрогнул. Я пришла домой, вдохновленная музыкой, зараженная восторгом марочки. Дверь открыла тетя Фая. Из тех родственников, которых и не жаждешь часто видеть, но и за дверь не укажешь. Всегда с нотациями, никогда с улыбкой. Емкий образ таких теть – жирная приставучая муха. Мару заслушала. И что, второ? Мы слушали концерты из портера вместе. А, значит, сама не виртуозничала. Наша вечно вторая. Почему вечно вторая? Мне не понравился злобный душок в словах Фая. Пролопушила счастье. Своих детей нет, с племянницами вошкается. Прекрати. Не надо злословить при томе Фае. Прихуже вышла мама. Был у нее жених до войны, по фамилии Рощин. Тетя не смогла сдержать желание посплетничать. Обменялись кольцами. Ха-ха! Ушел на фронт, а вернулся женатым. Полевой роман, понимаешь ли. Извинился, вернул кольцо. А что толку? И что? А все, отшумел роща золотая. Так и осталось старой девой. Зато фигуряет. Высокое искусство, понимаешь ли. Так при чем тут вторая или первая? Хотелось заступиться за тетю Марочку. Мама оттеснила Фаю, велела мне быстрее переодеваться и увела на кухню. Но ядовитое жальца осталось. Восторженный, улыбчивый образ тети Марочки словно затянула серой дымкой. На следующий день за обедом мама сама вернулась к разговору. Вчера Файка тут сплетничала про Мару, чушь всякую несла. Забудь Тома, хорошо? А что за странная история про жениха, который сбежал? Не сбежал он, пришел с фронта, все объяснил и сказал, что как Мара решит, так и будет. Если они скажут, пойдут в ЗАГС. А, а что она ответила? Сказала, что не хочет ломать чужое счастье. Сама отказалась от жениха благородно решила. А чего тетя Фая иначе повернула? Они все завистливые, все пустельга, как на подбор. И она, и ее брат Изи, и отец их, дядя Исаак, только злослоить и умеют. Завидуют, чего сами достичь не могут. А почему тетя Марочка не вышла замуж потом? Из-за косого глаза? Не попался достойный а может, своего рощина не смогла забыть. Кто ее знает? Она не говорит, мы не спрашиваем. Прошли школьные годы, я поступила в институт. Автоматически бросила музыкальную школу. Да и походы в филармонию растворились в молодости. Тетя Марочка все реже приходила и обогревала наш дом своей доброй улыбкой. Как-то мама сказала, что у тети Марочки обнаружили рак. Но я не навестила бывшую наставницу Не знала, что говорят в таких случаях. Лучше объяснить себе и другим, что занята в институте. Хоронили тетю Марочку без меня. Шла зачетная неделя. Есть такие люди, живут достойно, но бездетно. Их ценят на работе, они занимаются племянниками, никого не напрягают. А потом дети превращаются в подростков и все реже посещают своих теток а потом и совсем не до них в каждодневной суете. И тети тихо уходят. Сначала из твоей жизни, потом из своей. Их могилу посещаешь редко, а внучатые племянники вообще не ведают, кто такая была эта тетя, где она захоронена. В зале отключают основные светильники. Кто-то кладет руку на плечо. Уборщица. Странно. Тетя Марочка говорила, что убирают филармонию по утрам. Она сама иногда перед репетицией приходила пораньше посмотреть, с какой любовью работают эти женщины. Протирают пыль, а звучит словно тремоло. Такое быстрое чередование двух звуков. А я кивал головой, не понимая ни этой тонкости, ни высокого искусства Стерна. Вспоминаю тетю, она играла в оркестре. Здесь, на этой сцене. Как фамилия? Кого? Тетя? Мара Парижская. А, помню, помню. А ты сиди, сиди. Уборщица легонько гладит меня по плечу, улыбается. В ее лице мелькает что-то знакомое-знакомое. Послушай, твою Мару. тети уже давно нет. Я знаю. Прекрасная скрипачка была. Ее выдвигали на первую скрипку оркестра. Она отказалась в пользу одного петуха-заносщего. Почему отказалась? Не хотела конфликтов. Ее и в оркестр Кировского театра звали. Тоже отказалась. Так и осталась второй до пенсии. Так и осталось. Вот ведь, говорят, посеешь характер, пожнешь судьбу. Не суди. Лучше слушай, слушай. Эхо. Стены помнят всех, кто здесь играл. Эхо тебя разбудило. Уборщица убирает руку и идет к сцене. Что же такое за дело в ее улыбке? Я непроизвольно вспоминаю запавшую желчную фразу тети Фаи про нашу вечно вторую. И прислушиваюсь. Снова пытаюсь уловить музыку эхо. Но ни трех звуков сразу, ни двух, ни тремоло, ничего. Только шарканье швабры по полу, музыка замолчала. Что же это такое? Ведь Давича еще явственно звучала. Тетя Марочка выключила звук, потому что я вспомнила Фаю? Или потому что забыла все, чему она меня учила? Вот какая я неблагодарная скотина! Захотелось заплакать. Вибрирует мобильный телефон. Сын ждет в машине, заехал за мной. Одеваюсь в гардеробе, выхожу. Рассказываю про переживания, всхлипываю. А он утешает. «Мам, не переживай, держи платок. Давай заедем в кафе. Ты выпьешь коктейли, расслабишься». «Нет, поехали домой. Меня потрясывает». «То, что ты слышала музыку, это нормально». Сын ведет машину и объясняет так спокойно, как будто про рядовые склоки рассказывает. Квантовая механика все объясняет. Физики знают, что люди на 99% это энергия, потенциал, и только на 1% материя. Ты об этом слышала? Где-то, когда-то. Вот и чудненько. Известно давно, что элементарные частицы тоже двуедины. То, как бильярдный шар. То, как морская волна. Они материализуются, когда на них обращает внимание наблюдатель. Как он отворачивается, частица опять переходит в энергию. Такое вот влияние сознания на материю. Слышала? Допустим. Киваю, сын говорит так убедительно, что на удивление я во все верю. Хотя логику до конца не улавливаю. Что-то аналогичное и с близкими. Когда человек умирает, то не исчезает, а превращается в потенциал. Энергия – это вибрация. В какие-то мгновения вибрации наших ушедших вступают в резонанс с нашими, и тогда мы вспоминаем про них. Вот в филармонии так и произошло. И нечего грустить, элементарная квантовая механика. Звучит весомее версии про эхо. Хотя не исключено, это одна и та же теория но разными словами. Говорю о мысли вслух, но в голове уже рождается идея. Какая версия проеха? Сын удивленно смотрит на меня. Не отвлекайся от дороги, веди машину. А квантовые физики могут подтвердить, что если наблюдатель придумает и прокрутит в мозгу альтернативную историю близкого человека, то это и произойдет с его энергией, потенциальной, как ты говоришь. Сын опять кидает на меня испытующий взгляд, задумывается. А я представляю тетю Марочку на сцене Карнеги Холла в ярком синем платье, молодую, без косого левого глаза, с букетом в руках. Ее бенефис. На сцену выходят Ван Клиберн и Стерн. Вручают букеты роз, произносят речи, что тетя Марочка – первая скрипка мировой сцены. Она кланяется, весь зал аплодирует стоя. На сцену выбегает рощин и выводок детей. Ведущий Бенефиса объявляет в микрофон, что это ее большая семья. «Мама!» – Слышая настойчивый голос сына. «Что? Ты о чем задумалась?» «О доброте, что всем добрым во мне я обязана тете Марочке и хочется ее отблагодарить, Я так виновата, что никогда раньше ей этого не говорила. Ничего для нее не сделала. Ты спрашивала про альтернативную историю. Я подумал, что это возможно. Квантовые механики, правда не все, некоторые, считают, что время придумали люди для удобства. Нет такого измерения. Все, и прошлое, и будущее, и настоящее, все проявление энергии в единый момент – Так что ты могла слушать эхо прошлого. Да и уборщица, эта тетя Марочка к тебе пришла в другом образе. Вот оно что. Теперь очевидно, почему улыбка уборщицы показалась знакомой и не выходит из головы. Пусть в альтернативной истории вторая будет первой. Она заслужила. Но главное, сын меня понял и утешил. Он добрый, мой малыш.